«Вот главное затруднение», — сказал майор. «В самом деле немалое», — ответил Барбикен. «Но его можно преодолеть, ибо необходимая нам сила толчка зависит лишь от длины орудия и от количества пороха, которое ограничено силой сопротивления стенок орудия. Поэтому давайте сегодня обсуждать размеры пушки. Разумеется, сила сопротивления стенок пушки может быть доведена почти до бесконечной величины, так как наша пушка... «Не предназначена для передвижения». «Это очевидно», — вставил генерал. «До сих пор», — продолжал Барбикен, «длина самых больших орудий, например, наших Колумбиат, не превышала 25 футов, поэтому многих удивят размеры, какие мы должны будем придать нашей пушке». «Еще бы», — выпалил Мастон. «Что до меня, я настаиваю, чтобы пушка была длиной, по крайней мере, в полмили». «Полмили?»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 — воскликнули члены комитета. «Позвольте еще вопрос», — сказал Эльфистон. «Это мартира пушка будет нарезная?» «Нет», — отвечал Барбикен. «Ни в коем случае. Требуется огромная начальная скорость, и вы прекрасно знаете, что из нарезного канала снаряд выходит с меньшей быстротой, чем из гладкоствольного». «Это верно». «Ну, теперь мы уже с ней покончили», — снова воскликнул Мастон. «Нет, еще не совсем».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 «Этот сплав дает прекрасные результаты, но он слишком дорог, и обработка его затруднительна. Поэтому я предлагаю употребить другой материал, тоже высокого качества, но более дешевый, а именно чугун». «Вы согласны со мной, майор?» «Вполне согласен», — отвечал Эльфистон. «В самом деле», — продолжал Барбикен, — «чугун дешевле бронзы в десять раз». Он отлично плавится, его можно легко отливать в глиняные формы, притом он быстро обрабатывается. Это экономии денег и времени. Словом, это отличный материал. Помнится, во время войны при осаде Атланты чугунные пушки делали по 1000 выстрелов каждая, стреляя каждые 20 минут. Причем ни одна из них не испортилась. «Однако чугун очень хрупок», — заметил Морган.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 «Господа», — ответил Барбикин, — «господа, мне остается только повторить то, что я уже сказал вам вчера. Будьте покойны. За миллионами дело не станет». Этой уверенной фразой председатель закончил заседание. Следующее собрание было назначено на ближайший вечер.